Глава 33. Ночной разговор. Мы проходим в большую кухню. Пахнет жареной картошкой. Оксана быстро накладывает две тарелки золотистой, зажаристой картошки. Достает большую салатницу с нарезанными помидорами. Андрей включает чайник. Мне неудобно вас беспокоить. Звучит глупо, наверное. Андрей поставил меня перед фактом, а я не сообразила, как правильно среагировать. Начинаю оправдываться. Ален, не придумывай. Знаешь, у меня хороший сын. Из него получится достойный мужчина. И то, что он не бросил тебя в беде, еще одно тому доказательство. А это очень важное примечание. Оксана смотрит на Андрея, как на мужчину. Я никогда не видела такого отношения в семье Андрея. Вера Александровна до сих пор готова вытирать ему сопли, закрывать своей худощавой спиной от любых невзгод. Я Андрея родила, когда мне восемнадцать было. Его кровный папаша в туман ушел, из роддома забрал и через неделю собрал манатки. Сергей, мой муж, пришел к нам, когда сыну было почти два года. И никогда, ни разу в жизни он не сказал, что Андрей ему не родной. Какие разные бывают мужчины. Так хочется вывалить всю историю. Мой муж изменил мне с моей лучшей подругой. Оказалось, что она меня ненавидит, и уж не знаю, какая у них там любовь, но у меня ощущение, что сделала она это мне назло. Что хочет Алекс, я не знаю, его что-то бросает из крайности в крайность, то ему нужна моя кофейня, то не нужна. Что за кофейня? Оксана наливает мне чай. Мой маленький бизнес, моя одушина. Я ее открыла еще до знакомства. Потом, когда поженились, Алекс убедил меня, что лучше все привести под одну бухгалтерию. Вот думаю, что нужно ее продавать». «Не нужно», — Оксана говорит уверенно, без лишней эмоциональности. «Ты сейчас устала, напугана. Вот он и продавливает. Здесь ты в безопасности. Обдумай все хорошо и не смей ему дарить то, к чему он не приложил и капли усилий. Я так устала, что-то все навалилось, и я готова на любые его условия». «Обойдется», — Андрей оторвался от тарелки. Поднял на меня серые глазища. Смотрю на его маму, у нее совсем другой взгляд. Значит, он от неродимого отца достался. Оксана улыбается, гладит сына по голове. Я с Андреем согласна. У меня есть парочка хороших адвокатов, которые бракоразводными делами занимаются. Может, мы еще этого козлину без штанов оставим? А на любовницу порчу на несварение наведем. Хором смеемся. Все будет хорошо, точно-точно. Андрей уходит спать, обнимает меня, целует в щеку. Я краснею, какая-то дурацкая ситуация. Не смущайся. Оксана достает из шкафчика коробку конфет. Я вечно на диете, а мужики мои сладкое не едят. А для себя открыть боюсь. Одним махом все тогда сожру. А тебе можно. У вас замечательный сын. «Ну вот и присматривайтесь друг к другу. Ты разведешься, отдохнешь, а Андрюха подрастет пока». Заливисто смеется. «Спасибо, конечно, но я его сильно старше. Да и разведенка буду». «Ален, это все условности. Я в отношении сына не лезу. Если завтра он скажет, что любит тебя и хочет с тобой семью, я приму его выбор». Допиваем чай. Конфет наелась на год вперед. Оксана провожает меня в комнату, где я буду спать. Я тебе халат и ночнушку принесу. Все чистое, постиранное. Оксан, спасибо. Забегаю в душ. Переодеваюсь и ложусь спать. С ума сойти. Как жизнь может развернуться? Буквально вчера у меня была уверенность в завтрашнем дне. А сегодня я ночую у незнакомых людей. Чужие протягивают мне руку помощи, а родные готовы продать за... Не такой уж и большой долг. А может, Оксана и права? Обойдется, Алекс, без моей кофейни. Может, ныждет от меня такой реакции, что мне ничего не нужно, лишь бы не вступать в конфликт. А если рядом будет поддержка, люди, которые просто скажут «все получится», «мы с тобой», я смогу отстоять свое?» Ночь пронеслась очень быстро. Спала прекрасно. Будильник прозвенел в шесть. Тихо выхожу из комнаты. У зеркала крутится Оксана поправляет идеально выглаженное синее платье. «Доброе утро! Ален, кофе будешь?» — кричит Андрей. «Только у нас из банки!» — трясет стекляшкой с растворимым кофе. «Буду, спасибо! Я вас приглашаю к себе в кофейню на кофе!» «О, спасибо! Я в обеденный перерыв могу забежать!» Оксана быстро расставляет чашки в ряд, берет чайник с кипятком. «Доброе утро! Ну что, мать, дождались?» «Сын девушку домой привел!» Голос как гром гремит, но пока не видно, кому он принадлежит. «Сережа, рано ты Андрюшку женишь!» «Но я уже не против!» В Кухню заходит богатырь. Под два метра высотой плотного телосложения. Мне кажется, ему и лошадь с телегой поднять несложно. На вид чуть за сорок. «Сергей Геннадьевич! Можно просто! Сергей!» Протягивает руку. Алена. «Так, дети, пьем кофе и вас развезу, кого на работу, кого на учебу». У меня ощущение, что я смотрю сериал про счастливое семейство, и меня случайно засосало в экран. И герои меня сразу приняли. Быстро завтракаем. Сергей привозит меня на работу. Машина Алекса неподалеку. Открываю кофейню и начинаю рабочий день. На часах 7.07. Открывается дверь. На пороге Алекс. Кажется, у меня дежавю.